Издательство «Эксмо». Маша Трауб. Новые семейные обстоятельства. Однажды мой муж произнес замечательную фразу. Режиссер всю жизнь снимает один и тот же фильм, а писатель пишет одну книгу длиною тоже в жизнь. Эта книга скорее дневник, очень личный, искренней. В ней ничего не придумано, все честно. Герои, названы своими именами, это мои подруги и их дети, знакомые, приятельницы. Через эти крошечные заметки, наблюдения, смешные диалоги я и хотела показать нашу с вами жизнь. Да, бывает страшно. Часто падаешь от усталости и груза ответственности, живешь будто на автомате, попадая в день сурка. Но жизнь... Очень интересные приключения, особенно, когда в ней есть дети. Много лет назад я, молодой начинающий автор, приехала на встречу с читателями. В большом зале были заняты два стула в разных углах. Две милые с виду женщины. Они что-то читали, и когда я начала говорить, посмотрели на меня с Я им явно мешал. Они хотели читать в тишине. Встреча закончилась, так и не начавшись. Издательство выбрало для меня прекрасный отель в самом центре. Утром я не могла избавиться от запаха плесени. Перенюхала все — постельное белье, мини-бар. Но оказалось, что плесенью или тиной пахну я. Причем вся с ног до головы, благоухают так, будто только вылезла из болота, и никакие духи этот запах не перебивают. Я подошла к девушке на ресепшн и спросила, мол, может что-то с водой? «Конечно», — радостно подтвердила та, — «у нас вода прямо из Невы». «А почему я пахну канализацией?» — уточнила я. «Душ принимали?» Тогда как еще вы должны пахнуть? Удивилась девушка. Или вам что-то не нравится? Она уничтожила меня взглядом. Тут я поняла, что да. Ничего не понимаю. Следующий приезд в Питер. Запланировано интервью. Братьеву приходит женщина в перчатках-метенках и шляпке с вуалью. Ну да, день, центр города, кафе. Как же без вуалетки? Отчаянно надеюсь, что дама не по мою душу, но нет, идет к моему столику. Я специально смотрю на часы, она опоздала на 25 минут. Дама игнорирует намек и сразу же объявляет, что она меня не читала и читать не собирается. Спрашивает, почему я не люблю животных? Отвечаю, что люблю и даже очень. Говорит, что я не могу писать о романах раз замужем. Отвечаю, что могу. Для этого не обязательно иметь связи на стороне. Шляпка презрительно вздрагивает, спрашиваю: С чего вы сделали такие выводы, раз не читали? А мне достаточно на вас взглянуть, хмыкает дама, будто я на ее глазах поковыряла в носу и вытерла козявку о занавеску. Видимо, отсутствие метенака шляпки приравнивается к козявкам. Простите. «Мне просто любопытно. Вы опоздали на двадцать пять минут и даже не извинились. Это нормально?» — спросила уже я. «Вы не понимаете и никогда не поймете, потому что вы не писатель!» Вуалетка презрительно вздрогнула. «Ну, а все же...» — настаивала я. «А у нас здесь впереди вечность. Она в воздухе!» С вызовом ответила Вуалетка и ушла, не попрощавшись. Интервью, кажется, так и не вышло в печать. А я теперь говорю про тех людей, кто опаздывает. У них впереди вечность. Уже в Москве прихожу на встречу в темных очках. Миллион раз извиняюсь, объясняю, что у меня воспаление слезных каналов. До этого несколько раз ездила на промывание. То еще удовольствие. Будто тебе в мозг заливают воду. А там смысле в мозге. И так с утра, голкая пустота. Теперь в этой пустоте еще и плещется что-то, но явно не мозги. Я считала, что боль в ухе тяжело, но нет. Когда болят глаза и хочется вынуть, прополоскать и вставить снова, вот это тяжело. На той встрече я что-то рассказывала, утирая льющиеся слезы и сдерживая желание расчесать глаза. Уже после, на выходе, слышу разговор женщин, собравшихся кружком. «Жалко ее, говорит одна. «Да ладно, бухает она», — отвечает вторая. «Может, правда, глаза?» — предполагает третья. «Да, глаза и бухает», — ставит диагноз вторая. Та же история повторилась, когда у меня начались проблемы со связками. Несколько раз выступала с больным горлом на таблетках. Как назло. Встреча одна за другой, некоторые без микрофона. Приходилось чуть ли не кричать, после чего я онемела в буквальном смысле слова. Потом начала сипеть, пошла к врачу, не несмыкание связок. Таблетки, процедуры, занятия со специалистами-фониатрами, или низкий голос с хрипотцой. Даже не или все равно хрип останется. Совет не шептать. Будет хуже. Говорить как можно громче. В молодости у меня был высокий голос. На выступлениях по радио всегда просили говорить на тон или два ниже. Высокие голоса плохо звучат в эфирах. И вот, наконец, я обрела голос, о котором всегда мечтала. Тот, который называется родейный, низкий, вкрадчивый. — Ты болеешь? — спрашивали знакомые первое время. Потом привыкли. — Вы простужены. Спрашивали на встречах ведущие, организаторы и прочие лица. Мне было больно не то, что говорить, даже дышать. Я не управляла собственным голосом, который мог пропасть в любой момент. До выступлений, как советовали врачи, старалась молчать. После, если бы и хотела, не могла говорить. Голос пропадал начисто. Даже издать звук была не способна. Но к этому быстро привыкаешь. На очередной встрече я заранее извинилась, если вдруг начну хрипеть, сопеть, неметь и издавать невнятные всхлипы. После услышала разговор. «Да курит она, как сантехник!» Авторитетно заявляла одна из женщин, пришедших на встречу. «Почему как сантехник?» Я очень хотела уточнить. «Обычно, говорят, курит как паровоз, или как сапожник, или пьет как сапожник. Да». Точное выражение — пьет, как сапожник, ругается, как извозчик, а курит, как старый солдат. О чем ей сообщила женщине? Та посмотрела на меня так, будто я не просто вытерла козявку а занавеску, а съела ее. На встречах с читателями часто спрашивают, с кем из других писателей я дружу, знакома, всегда рассказываю эту историю. Прилетела в далекий северный город. Половина третьего ночи или уже утра, не знаю. В это время суток я даже не помню, как меня зовут. В принципе, откликаюсь на все имена и фамилии. По идее, меня должны встречать. Рассматриваю встречающих, которых немного. А с листочком, на котором написаны две буквы ГБ, всего один. Через полчаса в вестибюле аэропорта я и мужчина с листочком остаемся одни. «Извините, если ваш пассажир не приехал, может, вы меня довезете?» — спрашиваю я, благо знаю, в какую гостиницу мне забронировали номер. «Ну, давайте». «Что ж, ждал вот одного из Москвы, так не прилетел?» «Хоть бы предупредил, зря, что ли, машину прогревал», — соглашается мужчина. «А что означает ГБ?» — уточняю я, в рамках светской беседы. «Как что? Государственная библиотека?» «А что еще может означать?» «Ну, например, для меня это городская больница или гипертоническая болезнь, еще головная боль». В голове еще крутились гигабайты. Я поблагодарила, решив не признаваться, что мужчина встречал именно меня, но я не догадалась. В гостинице сонная девушка на ресепшене долго разглядывает мой паспорт, потом также долго гипнотизирует монитор компьютера. «Да вас брони нет!» Наконец, говорит она. «Как нет?» «Хорошо, давайте вы меня поселите без брони, а утром разберемся, прошу я, потому что мне уже все равно, лишь бы лечь». «Не могу, у нас в городе проходит конференция, поэтому все номера заняты. Остался один для Трауба». «Это я!» — восклицаю я. «Нет, вы не Трауп». Девушка опять сверяется с моим паспортом, где записана девичья фамилия. «Да». «Верно. Трауп — литературный псевдоним. Пожалуйста, поселите меня». «Не имею права». «А если приедет Трауп?» «Я вам клянусь, он не приедет. Я вместо него чуть ли не кричу я». «А чем вы можете доказать, что Трауп — это вы?» «У вас есть документ». «Я думала, что Трауб — это мужчина. Я ждала мужчину, Михаила!» Организаторы действительно оставили бронь на некоего М. Трауба. И девушка представила себе Михаила. Кажется, в мыслях она уже вышла за него замуж и знала, как будут звать их будущих детей. А тут появилась я. «Девушка, милая, ну какие могут быть документы на псевдоним? Понимаете, многие писатели, актеры, артисты работают под псевдонимами, а в паспортах у них совсем другие фамилии. Ну вот Игорь Северянин, Ильф и Петров, Демьян Бедный — это же все псевдонимы». Девушка молчала, переваривая информацию. «Хотите, я вам книжку покажу? Там есть моя фотография». Предлагаю, наконец, я. Руюсь в чемодане и достаю книжку. «Вообще не похоже», — сообщает мне девушка. Тут я уже начинаю тихо подвывать, потому что в жизни в три часа ночи ей вправду на себя не похоже. Вообще никакая. Но на мое счастье девушка начинает сдаваться. «Вы точно знаете, что Михаил не приедет?» — спрашивает она меня. «Мамой клянусь». Вот буквально сегодня его видела. Понимаете, мы, писатели, чуть ли не каждый день ходим друг к другу в гости. Михаил приходил на завтрак и сказал, что не приедет. Меня вместо себя прислал. Хорошо, я вас заселю. Но предупреждаю, если Михаил приедет, я вас выселю. Не волнуйтесь, я сама выселюсь. Утром, выйдя из душа, обнаруживаю, что фена нет. С мокрой головой спускаюсь к девушке, чтобы попросить фен. И еще вызвать слесаря, потому что батареи в северном городе холодны. Спала в свитере, да и сантехника нуждается в ремонте. Душ плюется водой во все стороны, не попадая на того, кто стоит под ним. «Паспорт давайте», — требует девушка. «Зачем?» «Фен в обмен на паспорт под залог. Такие правила». Девушка. «У вас же есть копия моего паспорта. Вы ночью сделали, и я никуда из гостиницы не денусь. У меня голова мокрая». «Не положено. Тогда оставляйте тысячу рублей». «Девушка милая, давайте я высушу голову и принесу вам паспорт». «Нет, сначала документы или деньги, а потом фен, и вообще у меня конец дня. А если я отдам вам фен, то как смену передам? У меня же недочет будет. Я и так вам чужой номер отдала». «Спасибо», — сдаюсь я. «Давайте я тут прямо у вас высушусь, под приглядом, и вы будете спокойны». Девушка выдала мне фен, такой был еще у моей мамы. «Один режим. Если повернуть другим концом, в решетке вентилятора можно оставить полголовы. Затянет так, что не вытянешь». «А вы настаиваете на слесаре?» — уточнила она. «Ну, не то чтобы настаиваю». Но очень хочется, чтобы было тепло. Может, нужно воздух в батареях продуть? Снега еще нет. Зачем вам батареи? Никто не жалуется. А вы с утра пораньше начинаете. Никому фен не нужен, только вам. И знаете, что я вам скажу? Если бы приехал Трауп, таких бы проблем точно не было. Жаль, что он не смог и вас послал. У каждой матери бывает состояние, Хотя в этом тяжело признаться даже самой себе, когда от усталости и недосыпа способна думать на уровне инфузории туфельки. То есть вообще никак. И хочется лишь одного, чтобы тебе сказали, что делать и куда идти. Как кто-то написал в соцсетях, хочется шоколадку на ручке и кого-нибудь убить. Причем все одновременно а заодно, чтобы кто-нибудь принял за тебя все решения. С каждым годом взросление детей становится страшнее. За все, каждую секунду, с годами накапливается много страхов. Дочь Сима ушла в кино с подружкой. «Мам, ну восемь звонков за пять минут, это уж слишком. Я хотела фильм досмотреть, а потом в туалет ходила», — ласково упрекает она меня. «Для меня не слишком». Она взрослеет. Когда дети-младенцы или ходят в детский сад, мамы бесстрашные. Поехать на другой конец города за чем-то нужным или кажущимся таковым, покормить ребенка в машине, подождать, когда он поспит в автомобильном кресле, регулируя или кондиционер, или обогрев салона, в зависимости от сезона. Заехать в магазин еще в один. У меня теперь уже взрослый сын и дочь-подросток. А мне приходится себя заставлять доехать до ближайшего торгового центра, потому что там срабатывает память. Молодые ее лишены. И вот какая память. В торговом центре подземная многоуровневая парковка системы серпантин. Я тут же вспоминаю, как в отпуске в южной стране на арендованной машине ехала в какой-то зоопарк. На заднем сиденье двухлетняя дочь и сын подросток. Перед нами глохнет туристический автобус и начинает медленно скатываться вниз. Справа обрыв, слева скала, а я за рулем. И тоже скатываюсь вниз, чтобы автобус не впаялся в мою хлипкую легковушку. После этой истории не переношу езду по серпантинам даже на подземных парковках. «Можешь подхватить Зою?» — просит приятельница. «Не могу, прости, не успею», — отвечаю я. «Приятельница не близкая, обижается. Но мы не в той степени знакомства, чтобы я начала объяснять». На перекрестке от дома приятельницы до моего я попала в аварию. Беременная Симой. И так с постоянной угрозой выкидыша. В меня въехал мальчик, только 18 лет исполнилось. Родители подарили ему машину на совершеннолетие, но права не покупал. Честно получил, сдал с пятой попытки. Он сам плакал. Инспектор кидался ко мне, я держалась за живот и к мальчику. Тот плакал и звонил родителям. Не знал, что делать. Мы мирно разошлись, но я с тех пор стараюсь объезжать злополучный перекресток. Все время вспоминаю тот момент. Удар, пояс безопасности, сильно перетянувший низ живота. Потом были больницы, сохранения, капельницы, уколы. Родилась Сима. Но страх не уходил. Хотя и ее я возила туда-сюда в детском кресле. Уже не гоняла, как раньше, да и водить разлюбила, хотя в молодости наслаждалась дорогой, чувством руля. Один мой знакомый рассказывал, что считал свою маму русалкой. Он многое не помнил из своего детства, но отдельные ситуации память воспроизводила четко. Мама набирала ванну, включая только горячую воду, и заставляла его сидеть в этой бане. В ванной запотевало маленькое зеркало, применченное над раковиной. Вся комната заполнялась густым паром. Он сидел и дышал. Мама капала в воду что-то из флакончика, который держала при себе. Знакомый думал, что это была микстура непременно волшебная и русалочья. После процедур он удивительным образом выздоравливал. Вот я думаю, что капала ему мама? Масло чайного дерева? Эвкалиптовое? Ароматерапия иногда действует лучше всех лекарств, если верить, что твоя мама — волшебница. Да еще и русалка. Еще одна встреча. Думала, что уже ничему не могу удивиться. В первом ряду сидел дедушка со слуховым аппаратом. Очень активно задавал вопросы и также активно поправлял слуховой аппарат, чтобы лучше слышать. Аппарат как-то сконнектился с моим микрофоном, и стоило дедушке поднести руку к уху, как микрофон начинал издавать противный писк на ультразвуке, причем громкий, заодно и фонить. Все в зале подпрыгивали от неожиданности, Я, честно признаться, тоже. Встреча прошла хорошо. Дедушка задал очередной вопрос, и мне не пришлось на него отвечать. Сидящие в зале читательницы дедушкиного возраста сами принялись ему отвечать громко и все разом, будто в тот момент его на том же ультразвуке пилила не одна жена, а двадцать. Я ему не завидовала. Снова Питер. Я уже не начинающий автор, а достаточно известный. Приехала на престижный фестиваль. Ведущая девушка, очень милая, немного пугливая. Идет прямая трансляция, две камеры. Девушка тушуется и замолкает. Проходит минута, вторая. Девушка так и не находит в себе сил собраться с мыслями и начать встречу. Начинаю сама. Приветствую зрителей, пытаюсь шутить, рассказываю о вышедшей новинке, предлагаю задавать вопросы из зала. Через пять минут девушка-ведущая начинает горько рыдать, с грохотом бросает микрофон на стеклянный столик и выбегает из зала. В 45 сорок пять минут я сама себе задаю вопросы и сама же на них отвечаю. Выхожу, на меня набрасывается женщина из числа организаторов. «Почему вы так поступили?» — кричит она. «Как? Вы не дали Свете возможность собраться. Зачем вы так с ней? Она прочитала вашу книгу целиком, очень хотела вести встречу, а вы так с ней поступили!» — кричит организатор. Она молчала. «Что я должна была делать?» «Вы должны были проявить понимание!» — обиделась организатор. После встречи я отправилась в ближайшее кафе где собиралась встретиться с подругой, переехавшей из Москвы. Подруга опаздывала уже на сорок минут, я заказала десерт. — Он у вас свежий? — уточнил у официанта. — Конечно, — ответил тот. Десертом можно было забивать гвозди. Его точно испекли при Петре Первом. — Вы же говорили, что свежий сказала я официанту. Тот взял мою десертную ложку, отковырнул десерт с тарелки, прожевал и возмущенно выдал. «Нормальный? Не про ту же? Чего вы придираетесь?» Подруга опаздывала уже на час. Я не стала ее ждать. Она обиделась. Наверное, должна была проявить понимание, как и в отношении девушки, ведущей. И вот совсем недавно мы с мужем и дочкой отправились в отпуск под Петербург. Решили провести пару дней в городе, а уже потом ехать на озеро. Все было идеально. Отель выбрал муж в доме, где жил Довлатов, только в другом подъезде. В коридоре бывшей коммуналки, превращенной в отель на несколько номеров, стояла печатная машинка «Ундервуд». В углу старые чемоданы, составленные в красивую лесенку явно дизайнерской рукой. На столике журнала «Огонек» шестидесятых годов. Все было идеально. И отель, и интерьер, и подоконник с подушками, на который можно залечь и читать книгу. Кровать на антресолях, куда немедленно забралась дочь. На столике лежала книга Довлатова «Соло» на Ундервуде. Я ее читала много раз, но с удовольствием раскрыла посередине. Та поездка многое изменила. Я начала подмечать смешное, забавное, смотреть по сторонам. Мне вдруг стало легко. На встречу с читателями пришло аж 12 человек. Я специально посчитала, но это было неважно. Моя дочь грохнулась в обморок на выставке в Рубеле в Русском музее. Смотрительницы провели нас в кинозал, где открывалось окно. Сказали, что летом еще хуже. Дети часто падают в обмороки, плохая вентиляция. Мне стало нехорошо в доме Ахматовой. Подскочило давление. Мы сорвали две экскурсии. Но в ту поездку я поняла, что Питер, наконец, откликнулся и принял меня. Я смогла за ним записывать. И за собой тоже. Иногда ведь совершенно необязательно иметь замысел. Можно просто делиться заметками. Именно Петербургу я благодарна за идею этой книги. Мы выезжали из отеля, и муж, я его впервые за 25 лет совместной жизни таким видела, страстно хотел стырить, свистнуть, то есть, попросту говоря, украсть выложенный в общем коридоре номер журнала «Огонек», 1965 года издания. На обложке была изображена конькобешка, Прекрасная репродукция. Я побежала на ресепшн спросить, как можно законно приобрести номер. Готова была отдать любые деньги. Муж стоял и листал старый журнал, нюхал страницы, как это он делает во всех букинистических магазинах. Но администратора в этот момент не было. На звонки он не отвечал. Оставалось положить на стойку ключи и уехать. На день рождения мужа мы с сыном купили на аукционе полную подшивку огонька за 1965. В этом году муж родился. Сидели на лавочке и листали. Да, конькобежка нашлась, тот самый номер. Муж сказал, что это лучший подарок за многие годы. Приятельница, переехавшая по работе в Питер, рассказывает. Хозяина съемной квартиры зовут Цезарь. Фамилия коллеги Ротшильд. Уже начала привыкать. Она же пыталась вызвать на 8.30 условного мужа на час, чтобы поменять люстру и повесить карниз. Да, утро. Три компании подряд отказались. Приятельница задала вопрос местным. С чего вдруг-то? Для нас... «Это практически оскорбление. Зимой в такую рань никто работать не может», — ответили ей. Ее же подчиненная, уходящая из офиса, ровно в 6.00 вечера, обиделась на просьбу задержаться и доделать работу, расплакалась, сказала, что начальница вечно всем недовольна и бросила заявление об увольнении на стол. Приятельница начальницы подписала. Но уволенная подчиненная так удивилась, что продолжала ходить на работу еще неделю, не веря, что с ней могли вот так поступить. Уволить? И за что? Ну и что, что она написала заявление по собственному желанию? Это ведь ничего не значит. Живем в домике на озере под Петером. Красота невероятная. В Москве тропическая жара, а здесь... Плюс девятнадцать, и дождь. В ванной примостилась крошечная сауна. Иногда понимаешь, что такое настоящее счастье. Сауна размером с холодильник. Зато можно прогреться, высушить мокрую обувь, полотенце. С первого раза включить сауну я не смогла. Вызвала мастера. — Вы что, никогда сейфы не взламывали? — искренне удивился тот. Не приходилось. «Странно, с виду вы образованная женщина». Мастер, кажется, обиделся на ложный вызов. «Тут все просто. Крутите вот этот рычажок, только нежно и медленно, и слушайте. Должен быть щелчок. Не слышите? Как? Разве вы не окончили музыкальную школу?» Он спросил это так, будто человек, не получивший среднего музыкального образования, не человек а та самая козявка, которую вытирают об занавеску. — Окончила, — ответила я с гордостью. — Ну, хорошо. Допустим, не по классу скрипки, а по фортепиано. И у вас не абсолютный слух, но щелчок вы обязаны услышать. — Нет? Тогда просто почувствуйте. Каждый вечер пыталась почувствовать сауну и представить, как взламываю сейф. Новый для меня опыт. Горничная смотрит на одеяло на нашей двуспальной кровати. А почему второе одеяло не попросили? Удивляется наконец она. Да мы как-то... Мямлю я. Что ж вы так мучились? Восклицает горничная и выдает второй одеяло. Говорят, примета плохая. Спать можем под разными. Пытаюсь пошутить я. Плохая примета под одним спать категорично заявляет горничная. Ни вы не спите, ни он. В Петере. Утром бежим на экскурсию. Пробегаем мимо ночного клуба. На улицу курят самые стойкие посетители. Из клуба орет. Пора, пара, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, перьями на шляпах, «Псу тебе не расшепнем!» Загулявшая молодежь подпевает. «Что это за песня?» — удивляется дочь Сима. Современные? — «Нет, очень даже древние, отвечаю. Дальше я рассказывала дочери про таинственную красавицу и куку, которая слышалась мне в детстве. А кому-то слышалась «красавица и кутка», «красавица и кубка», «красавица и кубку», «счастливого клику», о значении которого оставалось только догадываться. И почему в «мерси-боку» в слове «боку» ударение на последний слог, а не на первый, в том смысле, что все думали «спасибо Богу», а не «большое спасибо» по-французски, или «мерси в Боку». И как в моем детстве была присказка «мерси» и «больше не проси». Как переделывали «пора, пора, порадуемся на своем веку» в «Пока-пока по камушкам мы школу разберем», — Сима хохотала всю дорогу. «А что дальше? В самой песне?» — спросила она. «Не помню». Пришлось соврать мне. «Потому что продолжение для нашего поколения вполне невинное в современных реалиях и для современных детей звучит совсем страшно. Захотите вспомнить, поищите в поисковике. Интернет все помнит». За несколько лет многое изменилось, в том числе и рестораны. Теперь в Питер хочется приехать позавтракать или поужинать. Поймала себя на мысли, что официанты похожи на студентов филфака, если молодые, а те, кому за 30, на доцентов вуза. Лексика безупречная. Мне бы вашу память, восхищаюсь я юношей. Он запоминает заказ без записи, повторяет безошибочно. У меня лучше саудированием скромно признается тот. «Посоветуете, Буэбэс?» спрашиваю другого официанта. «Я его пока не понял, но стараюсь», ответил тот серьезно, немного сумрачно, злясь то ли на себя, то ли на непонятный Буэбэс. Симу называют девушка и на «вы». Она иногда оглядывается, проверяя, к ней обращаются или нет. Моего мужа называют спутник. «Мне это льстит». Его, кажется, раздражает. Он тоже оглядывается в поисках моего спутника. Удивительно жаркий день на озере. Все постояльцы высыпали на пляж. Хозяйка уже пожилого на вид мопса пытается научить его плавать. Пес сопротивляется и чуть ли не лапой хватается за сердце. На старости лет такие испытания, никаких нервов не хватит а рядом за палкой со скоростью чемпиона Олимпийских игр плавает туда-сюда Джек Рассел-терьер. Ну, тот, который как в фильме «Маска». Хозяйка мопса, отвлекшись от процесса обучения, смотрит на терьера с восторгом. Пожилой мопс, выбираясь на берег, трусит к хозяину, который тоже не желает плавать, а желает лежать в тенечке. У меня разыгралась мигрень. Говорит женщина своему спутнику. Просто жуткий приступ. Думаю, мне надо выпить. А время одиннадцать утра. Спутник точно не муж. Судя по готовности выполнять желание, бежит в бар, как в аптеку за лекарством. Смотрю на них и думаю, вот бы взять это на вооружение. Недавно в топах новостей затесалась трогательная тема. Малоизвестная широкой публике зарубежная писательница поделилась в Твиттере сожалением: на ее встречу с читателями пришли всего два человека, и те — ее друзья. Неожиданно своими историями провала в комментариях стали делиться признанные авторы, от Стивена Кинга до Маргарет Этвуд. Рассказывали, как к ним вообще никто не пришел, а Этвуд, автор рассказа «Служанки» и многих других книг, написала, что к ней на навстречу подошел парень с вопросом, где купить скотч. Еще есть прекрасная книга, переведенная на русский язык, «Со стыда провалиться». а В ней всемирно известные авторы — Чак Паланник, Джулиан Барнс и другие делятся своими историями провалов на встречах с читателями в ходе интервью, переговоров и автограф-сессий. Если вы или ваши дети боитесь публичных выступлений, так как боюсь их я, обязательно почитайте. Очень помогает посмотреть на ситуацию с юмором. У меня своя история писательской инициации. На первую встречу и автограф-сессию Я шла на подгибающихся ногах. В зале, где на столе были красиво разложены экземпляры моей первой книги, я сидела в полном одиночестве, умирая от горя. Потом появилась женщина. Она шла ко мне решительно. Я временно перестала умирать и улыбнулась самой приветливой из своих улыбок. «Здравствуйте! Очень рада вас видеть! Спасибо, что пришли! Вот книги!» Я показала на стол. «Э, э, э, Контурные карты у вас где? Уточнила женщина. Начинающим писателям стоит также запомнить, что в рейтинге продаж всегда будут лидировать правила ГИБДД. Решебники — для шестого класса, прописи — для первого и тестовые задания по ЕГЭ. Просто смиритесь. Проводители такси у каждого есть своя история. Обычно таксисты признаются, что на самом деле владеют многочисленными квартирами, разнообразными бизнесами, окончили престижные вузы, а такси — так, Хм, временное хобби. Но мне такие встречаются редко. Ехала на важную встречу, опаздывать было категорически нельзя. Выехала настолько сильно заранее, что предполагала час гулять по округе. Водителем оказался мужчина в возрасте. За 60. Сильно. Но я таких люблю. Они не умеют ездить по навигатору, только по бумажной карте, наитию и старой памяти. А этот мужчина носил очки с такими диоптриями, какие я видела впервые в жизни. Будто увеличительные стекла на каждом глазу. Кажется, он привык ездить на механике и никак не мог надавить ногой на педаль тормоза, все время промахивался. Мы ехали на дикой скорости, подрезая автобусы и другие автомобили. В какой-то момент водитель чихнул, причем сильно, опав лицом в руль. Ногу он по-прежнему держал на педали газа. Я зажмурилась, попрощалась с жизнью. Кажется, хотела пристегнуться дополнительными ремнями безопасности. После чиха водитель повернулся ко мне всем телом и сказал... Простите, в нос что-то попало. Не волнуйтесь, я не болею. Он смотрел на меня, а не на дорогу. Мы ехали по проспекту, по-прежнему на дикой скорости. Когда подъезжали к светофору, я начинала мычать и давить обеими ногами в пол. Ладно. Я даже разговаривала со светофором, умоляя его подержать еще желтый и не переключаться на красный. А чтобы успокоиться, пыталась вспомнить, в чем разница между светофором и семафором. Так и не вспомнила. Кажется, мой чихающий водитель с очками-лупами считал желтый свет созданным для красоты, а красный вообще лишним. Или же он был еще и дальтоником? Я вывалилась из машины, обещая всем богам вести себя хорошо, раз они спасли мне жизнь. Еще один водитель, на сей раз молодой, голову держит не так, как обычные люди, а слегка наперекосяк. — Все в порядке? — уточняю я. — Да, шею заклинила, повернулся неудачно, — отвечает он. Ну, вы не волнуйтесь, я почти привык. Всю дорогу пытается двигать головой, шея клинит то вправо, то влево. Наверх посмотреть не может, то есть едет вообще не глядя в зеркало. Опять прощаюсь с жизнью. Может, я смогу вам помочь? — спрашиваю я. Остаток пути массирую водителю шею и спину, тот ойкает и айкает. На светофорах другие водители смотрят на нас, так сказать, не без интереса. Приезжаем. Водитель говорит, что я его спасла. Просто чудо какое-то! Я, не чувствуя рук, вяло киваю и благодарю за поездку. Спасибо, что живой, как говорится. Совсем недавно подсказала водителю, где лучше повернуть. В нашем районе навигаторам доверять нельзя. Бонусом — «Идут программы «Прокачай свое терпение, научись справляться с гневом и завязывай уже с трезвым образом жизни». «И все это, пока ты пытаешься выехать из нашего двора». Поблагодарил, доихав сказал, «Пусть ваш вечер ничто не омрачит». Сказал так искренне, что я поверила, этот вечер будет счастливым. Так и оказалось». Иногда стоит верить в эти случайные встречи, попрощаться с жизнью, чтобы понять, что делать дальше. А иногда просто принять на веру искренние пожелания от постороннего человека. И оно обязательно сбудется. У нас в семье большая радость. Дочь Сима начала самостоятельно ходить в школу. Восьмой класс, тринадцать лет. До этого мы ее отводили и встречали. Не потому, что ненормальные родители, а потому, что ее не видел лифт. Прекрасно помню, как в прошлом году, 1 сентября, всей семьей выстроились в коридоре, вызвали лифт, долго целовались и обнимались. Лифт приехал, Сима в него вошла, и никто никуда не поехал. Наш лифт, как позже выяснилось, настроен на определенный вес пассажира. «Может, ставить с ней пятилитровую бутылку с водой?» — предложил старший брат Василий. Но Сима отказалась ездить с бутылкой. «Как дела в школе?» — спросила я. Дочь выглядела уставшей и раздраженной. «Плохо!» Опять на информатике сражалась со стулом. Оказалось, у них в классе установлены стулья с подъемником. Чтобы его опустить, нужно сесть, а чтобы поднять — встать. Сима садится на стул. Тот думает, что с него кто-то встал и взлетает вверх так, что дочь катапультируется. Все стулья в классе уже проверили. Они ведут себя так же, как лифт. Кто-то из мальчишек предложил Симе садиться вместе с рюкзаком. Попробовали, сработало. Но стоило опустить рюкзак на пол, как Сима снова взлетела на стуль. Вечером дочь вышла из ванной с ужасом в глазах. «Мама!» «Меня весы тоже не видят!» «Зато они меня очень хорошо видят, поэтому я вытащила из них батарейку. Успокоила я ее». Семилетняя Полина надела утром в школу колготки с люрексом «Вырви глаз» — подарок от бабушки на Новый год. «Сегодня какой-то внеплановый праздник», — уточнила ее мама, моя подруга Катя. Полина, ни разу не смотревшая фильм «Операция И» и другие приключения Шурика, безупречно воспроизвела интонацию. «Мама! Школа для меня всегда праздник!» и хлюпнула носом, растрогавшись. «Ты чего такая злая?» — спросила я Катю, мать троих детей. «Да надоело все!» — воскликнула всегда сдержанная Катя. «Мужик рядом, храпит!» Ева поперек кровати развалилась. Ева — младшая дочь, не желающая перебираться из родительской кровати в собственную. Мужик — Катин муж, терпеливый, заботливый, обожающий жену и трех дочек. — Еще и свекровь пришла утром поговорить, — продолжила Катя. — Узнала, что я купила себе отдельное одеяло. Начала причитать, что спать под разными одеялами с мужем к разводу. А если муж на себя одеяло натягивает, я вообще без одеяла спит. мне это что делать? Катин муж, Денис, уехал в Сочи со старшими девочками кататься на лыжах. — А ты стоишь на лыжах? — спросила я подругу. Мой муж тоже любитель горных лыж, и обоих детей выводил на склон с раннего детства. Я же так и не пристрастилась. Стоять? Стою. Но предпочитаю детские горки. Смотреть, как с горы на огромной скорости скатываются мои дети, не могу. Максимум на что способна съехать на лыжах до ближайшего кафе, и выпить сразу два Глинтвейна, чтобы хоть немного успокоиться. «Зачем доезжать? Можно и внизу выпить», — ответила Катя. «Мне такое очевидное решение в голову не приходило». Катя все же решила проверить, что положила в чемодан Полина на неделю поездки. Держалась три дня, предоставив девочкам возможность собраться самостоятельно. Поля положила 15 трусов и 15 пар носков. Собственно, все, что выгребло из ящиков. Сверху уложила летнее платье, белые джинсы и две футболки, причем не свои, а Евины. Поверх вещей лежали две книги «Приключения Робинзона Круза» и «Сказки народов мира». Толстенные. Поля, ты уверена, что успеешь их прочесть? У тебя времени не будет. Лучше положить термобелье. «И запасной спортивный костюм. Возьми тонкую книжку в самолет, тебе хватит», — предложила Катя. «Мама, ты запрещаешь мне читать, а я так хотела. Подумай, что скажет об этом Маша!» — воскликнула Поля с надрывом в голосе. Поля очень гордится знакомством со мной, настоящей писательницей, и всем учителям говорит, что ее домашку проверяет не какой-то там репетитор а настоящая Маша Трауб. Почитайте, да, ознакомьтесь, если не в курсе. Благодаря Полине у меня расширяется круг читателей из числа учителей. Пользуясь отсутствием мужа, старших дочек и образовавшимся свободным временем, Катя закупила разнообразные натирки, мази, обертывания для быстрого похудения. «Намазалась сегодня», — рассказывала она. По инструкции надо было укрыться одеялом и лежать тридцать минут. Я накрылась двумя для двойного эффекта и уснула на два часа. «И как результат?» — спросила я. «Хожу вся красная и чешусь. Похудела. Весы говорят, что нет. Плюс полтора килограмма». «Это еще откуда?» — удивилась я. «Оттуда!» Я съела припасы Алисы и Полины. Убирала в их комнатах и нашла конфеты, печенье и баранки. Ну, не выбрасывать же. Думала, не их сожжет. Но не сожгло. Худющая Полина съела в один присест столько, сколько моя дочь Сима за день не съедает. Полина, где у тебя еда откладывается? Удивилась я. Как где? В голове? Ева, что ты хочешь? Мне позвонила Катя, а малышка крутилась на кухне. «Что? Кока-колу? В десять утра?» «Прекрасное желание! Я тоже хочу! Возьми, мы? «Катя, Ева что, уже пробовала колу?» — возмутилась я. «Она третий ребенок в семье! Чего она только не пробовала!» — ответила Катя. Катя написала, что у них окончательно сломалась посудомойка. Поехали в магазин купить новую. Малышка Ева спросила, что мы тут купим? Посудомойку. Наконец-то вы помоете мою тарелочку! Истошно закричала на весь магазин Ева. Полина решила, что ей нужно худеть. И поэтому она будет бегать на школьном стадионе, расположенном под домом. Начнет прямо сегодня. На часах было 7 утра. Полина — жаворонок. Оказалось, что Ева тоже. «Мам, пойдем, я тоже хочу бегать!» Ева начала будить маму. «Вот папа проснется, и вы пойдете гулять!» Буркнула Катя, до четырех утра сидевшая над швейной машинкой. Шила новый купальник для выступлений. «Папа, ты когда проснешься?» Ева села спящему папе на грудь и взяла его за лицо. Начала трясти. — Папа, ты сейчас проснешься? Ева продолжала трясти отца за все части тел. Напомни, мы хотели завести кота или ребёнка, — промямлил муж, которого всё детство кот Бани будил, садясь на грудь и калашматил лапами. — Как дела? — пишу я Кате. — Не могу дезактивировать Еву, — отвечает подруга. У Кати всегда найдется нестандартное определение обычным радостям. Сбежала из дома, мне надо было в себя сознание вернуть. Это означает, Катя уехала на маникюр. Ева начала говорить. Первое слово еще, то есть еще. Малышка произнесла его ночью, требуя добавки ночной каши из бутылки. Ева предпочитает питаться по ночам. Катя говорит, что дочь выбрала интервальное голодание, пропускает обед в садике и ужин дома, зато ночью отъедается. Ева сказала первое слово. Катя пыталась поделиться радостью с мужем, но тот ответил, ага, и повернулся на другой бок. Утром муж завтракал. Катя, собирая Еву в садик, безуспешно пыталась натянуть на дочь куртку по погоде, убеждая, что идти в одном платье холодно. «Мам!» — закричала из комнаты старшая Алиса. «Полина опять мою юбку забрала! Я что, голая в школу пойду?» Катя убежала разбираться со старшей и средней дочерями. «Катя! Ева сказала первое слово!» Прибежал радостный муж. «И какое!» уточнила Катя. «Я не понял. Ева, скажи еще раз!» попросил счастливый отец. «Дуя!» сказала Ева. «Дура!» Она говорит «дура», перевела Катя мужу, все еще соображая, как стянуть юбку со средней дочери и натянуть на старшую, так, чтобы никто не зарыдал от несправедливости. «Дуя!» сказала еще раз Ева, подходя к маме и ласково ее обнимая. Катя села на кровать. — Нет, но ну от тебя я такого не ожидала, — сказала она младшей дочери. — Может, из садика? — с надеждой спросил муж, осторожно двигаясь к выходу из комнаты. — Нет. — Это я тебе вчера сказал, что ты из меня дуру делаешь. Вот я его и подцепила. — Прости, я больше не буду, — быстро проговорил муж и сбежал на кухню. Посуду я помою и мусор тоже выброшу. — И Еву из садика заберешь, — крикнула вслед Катя. Из комнаты девочек раздался вопль. — Мам, ну это вообще! Возмущалась старшая Алиса. Стянутую со средней Полины юбку, захватила Ева и пыталась надеть на платье. — Еще, объявила малышка маме. Ладно, все-таки первое слово было не дура. А еще растрогалась Катя. «Не знаешь, как увеличить грудь? Надень платье с бантом на том самом месте», написала Катя, прислав фотографию Полины в платье с огроменным бантом на груди. Поля пытается открыть пенал, который заклинило. «Давай помогу», предлагает мама Катя. «Нет, я сама могу», отказывается дочь. Пенал открывается, содержимое, естественно, высыпается на пол. «Ну, хорошо, что точилка пустая, а не как в прошлый раз», — констатирует Полина. «Облявление!» — присылает мне Катя очередной перл от Полины. «Это она так сказала или написала?» — уточняю я. «Сказала, написала, надеюсь, не так», — отвечает Катя. Сейчас в подъезде снова много детей, и они такие же смешные, какими были повзрослевшие и уехавшие жить отдельно наши старшие дети. Например, Нюся шестого этажа, третий класс. На школьном рюкзаке висит здоровенный заяц размером с рюкзак. Грязный, потому что Нюся не разрешает его стирать. Он вроде как талисман на удачу. Постираешь? И не возьмешь в школу, точно получишь двойку. Нюся очень вдумчивая девочка. «Поедешь?» — спрашиваю я, придерживая двери лифта. Нюся думает минуту, только потом кивает. После этого она долго и внимательно рассматривает кнопки лифта, прежде чем нажать на нужную. Консьержка уже бьется у двери с другой стороны, гадая, то ли мы застряли, то ли надолго задумались». Наконец, Нюся жмет на шестой, я на свой тринадцатый. «Как дела? Все хорошо?» — спрашиваю я. Нюся обдумывает ответ до своего этажа. «Да, пятерку по-русскому получила», — отвечает она в выходе. На этаже рассматривает дверь и звонки, будто видит их впервые в жизни. Наконец, нажимает на нужный. Я с облегчением выдыхаю и еду на свой этаж». На первом этаже в это время консьержка объясняет остальным жильцам, что лифт не сломан, просто в нем Нюся едет, поэтому кажется, что он не работает. А еще есть четвероклассница Милена с десятого этажа. Мама ей не разрешает заходить в лифт с посторонними людьми, хоть с тетями, хоть с дядями, Милена и ее мама Александра меня прекрасно знают, но каждый раз Милена застывает на первом этаже и звонит. Мама, тут Маша! Мне можно с ней в лифт зайти? Какая Маша? немедленно пугается Александра. Ну, тетя Маша, с тринадцатого этажа! Это точно тетя Маша? уточняет мама. Да, точно! «Только у нее лицо красное и шея в пятнах», — отвечает Милена. «Тогда мне нельзя с ней ехать». «Включи громкую связь». Дальше я рассказываю соседке, что ходила к косметологу, делала лазер, чтобы избавиться от морщин, а до этого подкалывала шею с той же целью. Мы обсуждаем современные методы косметологии, способы справиться с морщинами, татуаж бровей, Это уже консьержка подключилась. «Мам!» — встревает в разговор Милен. «Так можно я с Машей поднимусь на лифте? В туалет очень хочу!» Ничего не меняется. Моя подруга Катя, та самая мама трех дочерей, решила, что средняя Полина нуждается в дополнительном душе после покаканья. Ну, плохо ребенок вытирает попу. Младшая Ева Понаблюдав за процессом, решила, что ей тоже так надо. И после каждого писания в горшок требовала души и чистых трусов. Даже ночью. Измученная водными процедурами Катя пыталась запихать на ночь Еву в памперс, но не тут-то было. Ева сдергивала памперс и шла на горшок, а после этого в душ. Очень чистоплотная девочка. Ева предпочитает есть, пить какать, писать, принимать душ исключительно в ночное время суток. Ева в силу возраста выговаривает не все буквы. Букву «С» произнести не может, поэтому говорит, что идет не в садик, а в адик. «Адик, идем, идем в адик!» спросила Ева маму, когда они задержались, провожая старших сестер в школу. «Ох! «Бедный ребенок!» — сочувственно заметила проходящая мимо женщина. «Уже все понимает про эту жизнь. Что же дальше будет?» Мой старший сын Василий, как и многие студенты, использовал родной дом как банно-прачечный комбинат и столовку. Возвращаясь из поездок, сваливал огромную кучу вещей рядом со стиральной машинкой. «Правда!» Вытаскивала из карманов документы, салфетки и прочие предметы. Я убедила его, что паспорт еще одной стирки не переживет, как и студенческий билет с проездным. Так было и в этот раз. Я разобрала кучу, перестирала, развешивая вещи, увидела незнакомые колготки. Женские, но точно не мои. У других предметов женского туалета в постиранной стопке не наблюдалось. «Вещи сына я всегда стираю отдельно. Все-таки он физик. Выбрал кафедру физики, ускорителей и радиационной медицины. Но мало ли что он забыл вытащить из карманов. «Вась, я постирала колготки. Может, твои девушки?» — уточнила я у сына. «Узнаю у нее, не теряла ли колготки. Хорошие. Надо мне такие же купить». Другой молодой человек... Тут же начал бы писать девушке уточнять про колготки, но не мой сын. Он сначала что-то высчитывает, анализирует, а потом выдаёт результат. «Мам, это не её! Она не могла уйти без колготок!» — ответил он. «Почему?» — удивилась я, помня, что в молодости могла забыть дома не только колготки, но и голову. «Зима на дворе, холодно!» «А чьи они тогда?» — спросила я. «Надо бы вернуть хозяйке!» Так уже было, когда я обнаружила у сына в комнате пакет, в котором лежали шапочка для намаза, женский шарф, мужская футболка не его размера, одна сережка и православный крестик. Долго пыталась сопоставить в голове найденные предметы и никак не могла найти разумное объяснение. Выяснилось, что он уходил последним с вечеринки и забрал все забытые вещи. Владельцы уже нашлись, осталось только передать потеряшки. Но сейчас были колготки одни. "Мам, это мои", сказала Сима, заметив, что я рассматриваю колготки, представляя Васину девушку, будто она завтра станет моей невесткой. Я их вчера положила в стиральную машинку, а потом их Вася своей одеждой завалил. Когда Вася уже переехал, я разбирала его шкаф. Совсем старые, застиранные футболки собиралась выбросить и перестирать и погладить те, которые ему могли еще пригодиться. Выбросить так ничего и не смогла. Эту футболку я ему подарила, другую привез отец, еще одну утащила себе Сима, и вдруг я наткнулась на футболку, которую видела впервые. Фиолетовая, размеры XS, то есть явно не Васина, на спине футболки было написано «Победитель Всероссийской Олимпиады школьников по астрономии». Тут я почти упала в обморок, но решила уточнить у сына. «Васюш, а твоя девушка побеждала во Всероссе?» заикаясь, спросила я. «Мамы детей-олимпиадников меня поймут. Всерос, Всероссийская Олимпиада, а уж тем более победитель». Это сразу гений. Победить во Всеросе, что дает право поступления в любой вуз, на любой факультет по желанию победителя — мечта. В подавляющем большинстве случаев — несбыточное. Стать призером вузовской олимпиады — уже счастье. — Да, а как ты узнала? — удивился Василий. — Футболку нашла. — Это ведь ее? — Я надеялась, что не ее, — призналась я. Да, она победитель Всеросса, поэтому поступила в МФТИ. Ну да, кто бы сомневался. Другие матери находят в комнатах взрослых сыновей забытые лифчики, трусы, а я футболку победителя Всероссийской Олимпиады. Нормально для духовных людей, к тому же для семейства, где родители гуманитарии. Футболку постирала, погладила, Думала поместить в багет и повесить на стену. Ходить и ахать от восторга. Васина девушка сдала первый экзамен в магистратуре. На максимальный балл, Впервые в истории курса или даже университета. На нее показывали пальцем, как на звезду, вжимались в стены, когда она проходила по коридору. А профессор пригласил на обед, чтобы узнать, Как такое вообще могло произойти? «Васюш, а если ты сдашь хуже, она тебя бросит?» — уточнила я. «Не думаю», — ответил сын, но напрягся. «Кать, ты где?» — я позвонила подруге. «Я многодетная мать, и мне нужен отдых!» — шепотом ответила она. «В кино смотрю Человека-паука». Тебе не нужно девочек с тренировки забирать?» Удивилась я. «Блин, на самом интересном месте. Поеду завтра снова досматривать». «Кать, ну какой человек-паук!» «Один день с моими детьми, и ты тоже будешь смотреть Человека-паука!» У Васи в комнате над письменным столом под потолком в углу живет паук. Его зовут Гоша. Паук живет там столько, сколько мы в этой квартире, то есть уже 20 лет. Возможно, это уже Гоша второй или Гоша четвертый, но Гоша наш домашний питомец. Отец семейства очень хорошо, просто прекрасно относится к домашним животным, если они не живут в его квартире. Гошу Каким бы по счету он ни был, муж терпит, поскольку тот не требует особого питания, не какает, не писает и не линяет. Видимо, у нас очень хороший климат в доме. Мухи не впадают в спячку и иной раз летают даже зимой. Иногда и комары приживаются. Долго жили две божьи коровки, Желтоглазка и Эмма, так их Сима назвала. И всячески опекал, соорудив в картонной коробке лесопарковую зону. Гоша какой-то там, видимо, не испытывает недостатков в пропитании, спокойно вьет свою паутину. Не грызет тапочки и не дерет обои. Гоша мы привыкли, хотя мой муж — маньяк чистоты. Он не терпит пыли даже на косяке входной двери. И тут у нас появилась новая домработница. Она еще не успела добраться до Васиной комнаты, когда я поняла, что Гоша не жилец. Вася перед приходом любой феи домашнего очага, включая меня, засовывает в ящики все, что можно и нельзя, в том числе пустые бутылки с остатками напитков, состав которых я не желаю даже себе представлять. Сын прекрасно знает, что я боюсь не то что заглядывать в его ящики, даже открывать их. Там может что-нибудь взорваться. Или пахнуть так, будто он действительно хранит скелеты не только в шкафу, но и в тумбочке. Сын, напоминаю, физик. У него царит идеальная чистота в комнате. Но только если не заглядывать в ящики. Откроешь, и вдруг волосы встанут дыбом от результатов какого-нибудь физического опыта. У Симы все игрушки лежат в строгом, Раз и навсегда в заведенном порядке. Пересадить плюшевую собаку с кровати в корзину для игрушек — месяц обсуждений и договоренностей. Она сама убирает свою комнату, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не сдвинул цветок на подоконнике на сантиметр влево или вправо от положенного места. Мы с домработницей вошли в комнату сына вместе. Она боялась одна. Я, откровенно говоря, тоже. Оба моих ребенка, сын и дочь, стояли ногами на столе и смотрели в потолок. Сима что-то сюсюкала и заливалась слезами. Вася пытался ее успокоить. «Гошу, не трогайте!» — закричала рыдая Сима. «Он родной!» Одноклассница пригласила Симу на день рождения. Дочь младше всех в классе на год. Слишком рано пошла в школу, и была счастлива, что ее включили в компанию. Мам, что такое фастфуд? Она всегда готовится к мероприятиям. Синдром отличницы. Но ты же знаешь. Быстрая еда, ответила я. Я знаю, как это переводится. Не знаю, как это выглядит. Воскликнула в отчаянии дочь. Тут я поняла, что Сима. «Ни разу не была в Макдональдсе и прочих подобного рода заведениях. Мое упущение. Это бургеры, картофель фри, наггетсы, кола и так далее», — объяснила я. «Понятно, запрещенка», — кивнула дочь спортсменка, убежала, но прибежала еще через пять минут. «Мам, а как играть в мафию?» — спросила она. Популярность мафии настигла меня во время активной работы корреспондентом в газете и раннего материнства. То есть я знала, что существует такая игра, приблизительно понимала правила, но сама никогда не играла. Так что объяснить дочери правила во всех подробностях была не в силах. Мой сын вырос в те годы, когда мафия уже перестала считаться культовой игрой. «Загугли и почитай правила», — ответила я. То есть фастфуд я не ем, в мафию играть не умею. Зачем я вообще еду на день рождения? Узнать, чем живут твои сверстники для общего развития и социализации. Мам, я все время куда-то езжу для социализации. Ничего не помогает, — пожала плечами Сима. Восьмиклассникам решили устроить вечернюю дискотеку. Аж на два часа, с пяти до семи вечера. «А что делают на дискотеках?» — спросила Сима. «Танцуют? Ты же была на дискотеках на спортивных сборах», — удивилась я. «Но на школьных же я не была. И что, два часа только танцуют?» «Нет, конечно. Еще сплетничают, страдают, ждут приглашения на танец, целуются с мальчиками. И зачем для этого устраивать дискотеку? У нас каждый день в школе все страдают и целуются». «Ну что?» «Как дискотека?» — спросила я Симу. «Танцевала с мальчиками?» «Нет, конечно! Зачем с ними танцевать?» — возмутилась дочь. У Симы в школе появилась новая учительница по черчению — Евгения Игоревна. Современных детей странными и редкими именами удивить сложно. Вот недавно они биологичку довели до нервного срыва. Она назвала девочку Миланой. А та оказалась Миленой. Еще одну назвала Таисией, а она была Анисией. Таисией звали ее старшую сестру. На Симе биологичка зависла и сломалась. Помнила, что что-то редкое. Назвала Симоной. Девочку Алексию упорно называла Александрой. А Алисию — Алисой. Кошмар одним словом. «Что у родителей фантазии не хватило на женские имена?» — хмыкнул Гоша, но не Георгий. «И не Юра, а Егор», узнав имя и отчество учительницы по черчению. «Может, ее папа мальчика хотел?» — предположила Арсения, которая должна была родиться мальчиком Арсением, но родилась девочкой. «Мне очень нравится семена учительницы математики». Вера Ивановна считается строгой и требовательной, что не мешает ей быть искренней, честной и очень доброй, а главное — с чувством юмора. У Веры Ивановны что ни день, то происшествие. В основном это связано с ее кошкой, которую зовут то ли Мяу-Мяу, то ли Кис-Кис, то ли Мур-Мур. Сима все время путается, но то, что имя двойное, это точно. кошка неравнодушна к тетрадям, которые Вера Ивановна приносит домой для проверки работ. И обязательно одну или две сгрызет. Кошка, конечно, а не учительница. На этот случай у Веры Ивановны припасены смешные наклейки, которые она выдает владельцу тетрадки, пострадавшей от зубов и когтей кошки, чтобы заклеить нанесенный ущерб. Когда кошке надоедает грызть тетради, она прокидывает на них вазу с цветами или стакан с водой. «Забытый на рабочем столе. Или чашку с чаем?» «Вера Иванна, а вы проверили наши контрольные?» «Спросили восьмиклассники». «Проверила. Они сушатся. А Вот поглажу и принесу», ответила учительница, аккуратно выстригая из старых тетрадей для контрольных за пятый или шестой класс чистые листы, чтобы раздать восьмиклассникам для самостоятельной работы. Когда дети впервые услышали, что Вера Иванна сушит и гладит тетради, они стали переживать за самочувствие учительницы. Но она объяснила, кошка опрокинула вазу. Тетради намокли, сейчас сохнут, развешанные, как белье на сушилке. Останется только прогладить, и все, будут как новенькие. Я тут же представила себе бельевую сушилку с тетрадками и Веру Иванну. Сутюгом, проглаживающую с двух сторон каждый листочек, как пеленки для младенцев. Сима сказала, что именно так и делает учительница. Мне кажется, это очень смешно. А еще у Веры Ванны все время что-то ломается. Вот в последний раз компьютерная мышь упала на пол и перестала работать. «Кирилл, ты сделал домашнюю работу» спросила Вера Иванна, тщательно следящая за выполнением домашки. Нет, признался тот. Вот починишь мышку. Не поставлю двойку, предложила Бартер Вера Иванна. Так Илья не сетье трать. Она продолжала проверку. Можно я сразу к Кириллу? — попросил Илья. Вдруг он один с мышкой не справится. Вера Иванна, а можно я вам доску нормально повешу, а то давно косы висит. Поднял руку Тимофей. «Ты тоже домашку не сделал, как я понимаю», — уточнила Вера Ивановна. «А я могу цветы полить и учебники разложить», — тихо предложила Настя. «У нас сегодня что? Очумелые ручки, а не урок математики? Кто еще хочет заняться хозяйством?» — спросила строго Вера Ивановна. «Да в принципе все», — призналась Настя, и весь класс дружно закивал. «У нас сегодня контрольная по физике была, мы к ней готовились». «А давайте!» — радостно воскликнула учительница. Класс просто сиял. Учебники и тетради аккуратно разложены в шкафах. Все парты отмыты, цветы протерты тряпочкой. «Ну вот, какая красота!» — радостно объявила Вера Ивановна. «Какие вы молодцы! И завтра у вас не будет повода не получить двойку в журнал за несделанную домашку». Позвонила Катя, увлекающаяся фотографией, и сказала, что придумала съемку в стиле Альфреда Мухи, нужна органза, она купит цветы, рассказывала про свет и цвет. «Это будет здорово», — обрадовалась я и рассказала дочери, что Катя хочет попробовать перенести картины Альфреда Мухи на фотографии. «Это хорошо, но он Альфонс». Ответила Сима, учащаяся знаменитой художественной школы имени Серова. Ну, понимаешь, многие художники, писатели, поэты жили за счет богатых покровителей, которые ценили таланты искусства. Пустилась в объяснение я. «Мам, он Альфонс, а не Альфред!» Звали его так. В семенном классе проходили по биологии членистоногих. Биологичка которую никто не любит, потому что она, в свою очередь, любит только тесты, бессмысленные и беспощадные в своей бессмысленности, вдруг решила повеселить детей и выдала детям тараканов, живых. Симе достался таракан по имени Стасик. Еще были Петя, Вася, Гена и Жорик. Тараканы оказались большими и упитанными. Сима немедленно заорала. Она боится не только членистоногих, но и прочих представителей фауны, тем более на своей парте в непосредственной близости. Следом за Симой завопила Настя, которой достался Гена, но ну Вика поддержала девичий виск. «Очень странный класс, никогда такого не было!» из за тараканов биологичка, и вместо того, чтобы успокоить девочек, ушла Задав пройти тест, девочку успокаивал Степа. с первого класса влюблённый в пауков и жуков всех видов. Рассказывал, что тараканы могут прожить без пищи почти месяц, что они способны находить укрытие и выживать даже в условиях радиации. Класс отправили на дистанционку. В связи с карантином биологичка на связь не вышла. Дети дружно решили, что тараканы перегрызли в классе компьютерные провода. Карантин закончился, дети вернулись в школу. На уроке физики учительница, которую дети любят, показывала опыты. В пипетке у нее находилась жидкость красного цвета. — Это кровь Жорика или Стасика? — зловещим шепотом на весь класс произнес Кирилл. Сначала завизжала от ужаса Настя, а потом Вика. Сима молчала, онемев от страха. Она сидела на первой парте, и пипетка с чем-то красным находилась прямо перед ее носом. «Да живы эти тараканы!» — воскликнула физичка. «Сама их боюсь! Живучие зараза!» Пошла к зубному врачу. «Стоматолог у нас семейный» одноклассник моего мужа. — Ты опять к Лёше идёшь? — спросил супруг. — Да. Тебе стоило мне, как лошади, перед свадьбой в рот заглянуть? — ответила я. — Ты что, по ночам зубами скрежищешь? – удивился врач. — Нет, я в принципе понимаю. Нервы, стресс, но не до такой же степени, чтобы всю маль стереть. — Лёш, да такой! — промычала я. — Слушай, «Давай сделаем тебе капу. Будешь на ночь надевать», — предложил врач. «И как ты себе это представляешь?» — рассмеялась я. «Андрей ложится спать, а я как боксер с капой во рту». «Да, он человек творческий, впечатлительный», — согласился врач. «Ну, ты дождись, когда он уснет, и вставляй в рот капу. Хм, ну, вот еще». Может, мне еще вставать раньше его, чтобы ресницы накрасить и локоны накрутить? Просыпается муж, а я уже с ресницами и в кудрях. Нет, этого он точно не вынесет. Ладно, восстановим потихоньку. К Леше, то есть, конечно, к Алексею Витальевичу, мы ходим всей семьей. Все, кроме Симы, которую приходится возить в другую клинику к ее любимому доктору, ее врач обладательница прекрасных, просто неимоверной длины ресниц, причем натуральных, а не наращенных. И Сима, когда видит эти ресницы, замирает от восторга и открывает рот. Тоже от восторга. Мое же сердце отдано Алексею Витальевичу. Помимо того, что Леша замечательный врач, он еще единственный человек на всем белом свете, который разговаривает с моим мужем как с умолешенным. «Делаем кусь-кусь», — говорит Лёша, и муж послушно прикусывает бумажку. «Теперь плескаться-болтыхаться», болтахаться, велит доктор, и муж отхлебывает из стаканчика и прополаскивает рот. А ещё врач достаёт искусственную челюсть, зубную щётку и учит моего мужа чистить зубки. Тот сидит и внимает. Я один раз наблюдала эту сцену и хохотала до слёз. «Ой!» Представляешь, у Андрюхи-то лысина, сообщает мне врач во время очередного визита. А то я не знаю, хмыкаю я. Нет, он как в кресло лег, так я сам чуть не лег. Лысина, Леш, но он уже не мальчик. Пятьдесят как-никак, отвечаю я. Кому? удивляется врач. Вам. Вы же одноклассники. Да, они оба не чувствуют себя на свой возраст. «А кто чувствует?» Василия же врач встречает фосгласом. «Не, но ну зубы папины!» Обычно говорят, что Вася — копия отец, так что я привыкла. И хорошо, что у него папины зубы, траты на стоматологию меньше. С Васей Леша познакомился, когда сын был маленьким, и сразу стал разговаривать с ним как со взрослым, не так, как со своим одноклассником. Никаких «кусь-кусь!» Врач показывал ему снимки чужих челюстей, объяснял, для чего нужен каждый прибор, и разрешал рассмотреть в зеркальце мой кариес. То есть я лежала в кресле, а надо мной свисали две головы — Алексея Витальевича и Василия. «Открой рот пошире!» — требовал врач. «Ребенку не видно!» Я что-то хрипела в ответ. «Со мной Леша очень любит поговорить во время работы». Обсудить жизнь, детей, ответить ему, находясь в зубоврачебном кресле с открытым ртом, я не могу. Способна только мычать или издавать гортанные звуки. Но Лёше этого вполне достаточно. Он считает меня замечательной собеседницей. Вот со всеми бы так. Я молчу, говорю ы ы дрыгаю ногой или сразу двумя, и меня все считают прекрасной собеседницей. То же история из давнего прошлого, которая, кажется, случилась вчера. Помню каждый момент, каждую минуту. В субботу вечером мне позвонил молодой человек, представившийся Вадиком. Пока я соображала, кто такой Вадик, юноша сообщил, что Ванька разбился. Ванька ⁇ наш старший сын. Уже 36-летний мужчина, а тогда 20-летний парень и он в то время должен был сидеть с девушкой в кафе или дома, готовиться к семинару. Ваньку я не рожала, но он был с нами всегда. Мы познакомились, когда ему было 10, а мне 21 год. И я стригла ему ногти, мыла голову, мучила сочинениями по-русскому и неправильными глаголами в английском. Ребенок, родной. Тогда впервые, хотя уже родила Васю и Симу, я поняла еще одно состояние матери. Когда сердце колотится, как бешеная, голова отключается, и ты находишься будто в облаке. Ничего не соображаешь, поскольку испытываешь только животный страх за ребенка, детеныша. Ванька на велосипеде пытался перепрыгнуть через ступеньки, приземлился лицом в эти самые ступеньки. Вадик, его друг, позвонил мне. Ванька сказал, что так надо. Никому больше. За что хотелось оторвать ему голову? Я передала грудную на тот момент дочь мужу, свалила в пакет все, что находилось в домашней аптечке и поехала соскребать сына с асфальта. Почему я? Муж был готов начать лактировать, но не мог видеть собственного сына с травмами. К тому же он не умеет водить машину. Я никак не могла найти нужный поворот, навигаторов тогда не существовало. Наконец нашла. Ванька действительно лежал лицом в асфальт, трясущимися руками. Я залила его перекисью водорода, как смогла, промыла раны, отлепила от асфальта и загрузила в машину. В травмпункт мы ехали под крики мужа из телефона — про безответственное поведение Ваньки, про то, что Сима отказывается есть и плачет, а Вася не хочет без мамы делать английский, а еще про то, что покоя никогда не будет с этими детьми, и он скоро сам сляжет с какой-нибудь невралгией. «Мальчика моего посмотрите!» — ворвалась я в кабинет врача. — Заводите. — Сколько лет ребенку? — спросила медсестра. — Двадцать, — ответила я медсестра застыла на цитрадю